Часть вторая. Глава первая. Они мчались галопом к умам туда, где рядом с развалинами некогда прославленного греческого города выросла на морском берегу маленькая рыбачья деревушка. Ливия, похоже, достаточно хорошо знала эту местность и, несмотря на полумрак, направляла свою лошадь уверенно, не сбавляя скорости. Бегство рабов, убийство полудюженной стражи и затопление арены гладиаторских боёв Наверняка вызвало серьёзную суматоху. Так что в интересах беглецов было как можно скорее найти безопасное прибежище, как можно дальше в стороне от главных дорог. Батят был таким огромным, что всегда привлекал к себе внимание людей, где бы ни очутился. Так что нужно было найти место достаточно пустынное. Беглецы решили избегать постоялых дворов, таверн и вообще любых мест скопления людей. А Ливия предложила укрыться в той части мёртвого города, о которой говорили, что там по-прежнему обитает Сивилла Кумская в тёмной пещере, якобы постоянно посещаемой демонами. Ливия сочла, что если там станет одним чёрным демоном больше, то это лишь подстегнёт воображение местных жителей. И вот наконец они очутились за полуразрушенной городской стеной, и Ливия повела своих товарищей в пещеру, которая на самом деле представляла собой нечто вроде искусственного туннеля. трепецее видного размера, рабитого в камне, оказавшись в глубине, они разожгли маленький костёр, а потом Ливия зашила рану Батиата и перевязала её, как смогла. Девушка отдала раненому гиганту своё одеяло, остальные устроились как смогли в этом не слишком уютном прибежище. Аврелий набрал довольно много сухой листвы, часть её он бросил в огонь, получив в результате гораздо больше дыма, нежели огня, а часть рассыпал на земле, чтобы можно было лежать всё-таки не на голых камнях. Ливия извлекла из своего мешка все оставшиеся у неё запасы провизии. Еды оказалось слишком мало для шестерых. Немного сыра и оливок, да одна единственная краюха хлеба. Ливия предложила измученным мужчинам немного перекусить. А тот, конечно, сущая ерунда, просто чтобы немного утолить голод перед сном. А утром посмотрим, что тут можно будет раздобыть. Всё равно сейчас всем нужно отдохнуть. Скоро уже рассветает. Отдохнуть, повторил Батяд. Ты должна быть шутер, девочка. Уж слишком многое мы должны рассказать друг другу. Ты вообще знаешь, кто мы такие и через что нам пришлось пройти вместе? Милостивые боги, я и сам в это поверить не могу. Вот этот самый парень что сказал: "Эй, ты мешок угля, не разочаруй меня. Я на тебя поставлю все свои денежки". Ну или что-то в этом роде. Я-то повернулся, чтобы плюнуть в физиономию сукину сыну. И кого я увидел? Аврелия Амброзия Вентида во плоти и крови. Видит Геракл. Мне показалось, я прямо сейчас помру на месте. Но я сказал себе, что тут может делать такой человек, как он? Решил сыграть с этими выродками и разбогатеть? Или решил освободить своего старого товарища? Голос Ботиата дрогнул, когда он произносил эти слова «выродки». А губы совсем по-детски искривились. «Можно поспорить, — подумал я, — что он хочет вытащить меня из этой вонючей дыры!» — продолжил гигант. «Но потом я подумал, а как он вообще нашел меня тут? Кто же ему сказал, что я здесь?» «Видят боги, я просто не мог поверить своим глазам. Да я и до сих пор не верю. Ущипни меня, я хочу узнать, что я не сплю!» Ватрен с размаху двинул приятеля ладонью по затылку. «Вот, понял, ты не спишь!» Всё в порядке, чёрный человек. Мы это сделали. Мы вырвались оттуда. Мы им всем ставили. Ты вообще можешь это представить? Когда до этой ямы доберутся власти, кого они там найдут? Сколько там уважаемых горожан, сколько там важных матронов, и все плавают в грязной воде, пойманные за руку на участии в незаконных гладиаторских боях. Мне бы сейчас хотелось ненадолго стать лягушкой, чтобы поплавать среди них и полюбоваться на их физиономии. А ты представляешь, сколько народу в городе будет утром чихать и кашлять. Аврелий взорвался хохотом, другие поддержали его, и они смеялись до тех пор, пока они начали задыхаться, пока у них на глазах не выступили слёзы. Это был смех освобождения, смех, смывший страшное напряжение, так долго державшее их всех. Ливия наблюдала за ними молча. Эти мужчины были просто потрясающие. В них сконцентрировались все мужские достоинства, все лучшее, что только можно найти в людях. Преданность друзьям, готовность к самопожертвованию, радостный энтузиазм. Даже их довольно грубая речь, непривычная для девушки, не оказалась неприятной. Потом внезапно наступила тишина. Это была тишина воспоминаний и сожалений. Тишина в память о тех, кто встретился с такими же опасностями и испытал такую же боль. И еще здесь ощущалось размышление о том, что... что теперь наконец рядом есть товарищи, готовые поддержать в любую минуту, преданные друг другу, доверяющие друг другу. Это была тишина глубоких чувств и недоверчивой радости. Да, они наконец вновь встретились, несмотря на все препятствия, несмотря на помехи и сопротивление судьбы. Ливии казалось, что она просто видит все эти мысли, отражавшиеся в глазах легионеров, нахмуривших брови. Она могла прочитать их прошлое по мозолистым рукам, по шрамам, которыми пестрела их кожа по плечам, вдруг обвившимся под тяжестью воспоминаний. Они думали о товарищах, которых больше не было в живых, которых они потеряли навсегда. И о своём командире Клавдиане, раненном, а потом убитым врагами, лишённом чести лежать в мавзолее рядом со своими предками, как то подобает патрицию. Тяжкое молчание нарушила Врели, когда перехватил либо пытные взгляды друзей, направленные на Ливию. "Эта Ливия Приска", сказал легионер. "Она из деревни, что стоит на острове в лагуне между Равенной и Альтинумом. И сейчас она тут главная. Нравится вам это или нет?" "Ну ты просто шутишь", улыбнулся Ватрен. "Главный сейчас ты, хотя я и выше тебя по воинскому званию". "Нет, она спасла мою жизнь, и она дала мне цель". ради которой стоит жить и бороться. Она из тех женщин, что очень похожи на мужчин, но только она лучше мужчин во многих отношениях. И она, ну да, она готова заплатить вам, если вы согласитесь участвовать в неком деле, э, в миссии возглавлять, которую буду я. Сообразили? Бэтцот покачал головой, явно сбитый с толку. Но тут заговорила Ливия, кивнув в сторону тех двоих, что присоединились к друзьям в момент бегства. «А эти кто такие? Кто они? Можно ли им доверять?» «Мы вам очень благодарны за то, что вы нам позволили бежать с вами», сказал один из бывших кладиаторов. «Вы спасли нам жизнь. Меня зовут Деметр, я грек из Гераклии, и я попал в плен на войне. Готы схватили меня возле Сирмии, я там был речным патрульным, плавал в лодке под Анапрису, а потом меня продали варвару Адаакру. Меня привезли сюда, чтобы отдать на флот, потому что я был моряком». Но я также хорошо владею мечом, уж можете поверить, и никто не сравнится со мной в драке на ножах. А это мой друг и боевой товарищ, Оросий. Он участвовал во множестве сражений во всем мире, кожа у него просто дубленая. «Они оба отличные парни», — добавил Ватрен. «Они всегда сражались честно, все то время, что мы провели там. И они так же ненавидят варваров, как мы, и точно так же мечтали вырваться на свободу». «У вас есть семьи?» — спросил Аврелли. У меня была, ответил диметр, жена и два мальчика, 14 лет и 16. Но я уже 5 долгих лет ничего о них не слышал. Они жили в деревне поблизости от нашего зимнего лагеря. Когда я в тот раз отправился в разведку на реке, аланцы ночью навели через реку мост из лодок. Они застали наших людей в расплох и убили почти всех. А когда я вернулся с реки, я нашёл только пепел да чёрную грязь. Дождь так долил, как из ведра, и трупы, везде. Проживи я хоть сотню лет, и я никогда этого не забуду. Я переворачивал тела одно за другим, и в сердце моем была такая боль. Я каждую минуту ожидал увидеть любимое лицо. Голос грека оборвался. «У меня тоже была семья, жена и дочь», — заговорил его товарищ. «Мою жену звали Астерий, и она была хороша, как ясное солнце».